Глава двадцать первая После встречи и беседы с Дайской Кида завершил написание отчета для Рия. Ему хотелось бы чуть больше узнать о жизни Макото Хары, но он чувствовал, что нужно уже поставить точку в расследовании, которое и без того затянулось на один год и три месяца. Как и просила Каори, Кида сходил на прием к психологу в клинику неподалеку от его фирмы. У Кида был профессиональный интерес к тому, как специалист задает вопросы пациенту, поэтому он сам задавал множество вопросов, отчего прием превратился в оживленную беседу. Психолог сказал, что будет рад проконсультировать его еще, если это понадобится, но Кида больше туда не ходил. Каори, казалось, успокоилась, когда услышала об этом, но сама не торопилась идти на прием. А Кида не принуждал ее к выполнению обещания. Ведь после того разговора он заметил в ней перемены. Сократилось количество случаев, когда она ругала Соту, доводя его до слёз. Это происходило не само по себе. Кида чувствовал желание и видел предпринимаемые Каори усилия исправить ситуацию дома, он пытался разделить с ней ту психологическую нагрузку, которую в ней вызвало не только землетрясение, но и последующее распространение ксенофобии. Ему хотелось сделать всё возможное для неё. Он чувствовал вину за то, что не заметил ее переживаний и в то же время был признателен ей. Его взгляд на их отношения не дрогнул и оставался прежним. Именно поэтому события, произошедшее за три дня до встречи с Рией, он решил внутри себя воспринимать как нечто уже прошедшее, обычное воспоминание о выходном дне, о котором можно и не думать. Наверное, кому-то сложно понять его настрой, но без сомнения найдутся и те, кому он покажется близким. Тем утром Кида с семьей отправился к небоскребу Скайтри, куда Сота уже давно хотел сходить. Проехав на электричке линии Тойека, они пересели на линию Ханзамон и в результате добрались только к 11 часам. Наивные ожидания, что в небоскребе, открывшемся уже два года назад, не будет толп посетителей, не оправдались. На выходных, совпавших с весенними праздниками, даже номерок для очереди за билетами нужно было ждать еще два часа. За окнами простиралось ясное, ярко-голубое небо. В памяти промелькнула строчка из какого-то произведения, которое он читал давно. Главный герой в нем воскликнул «Именно тот день, именно то время». Кида наслаждался именно этим днем и часом, как и герой рассказа но никак не мог вспомнить имя автора. Каори вчера вернулась поздно после посиделок с коллегами, когда Кида уже заснул. Однако у нее не было и следов похмелья, и с самого утра она была в хорошем расположении духа. «Что будем делать? Стоять в очереди?» спросила Каори у Соты с улыбкой. Кусая ноготь большого пальца, Сота посмотрел на маму. Было видно, как ему тяжело решиться. «Пойдем в аквариум». Наконец, сказал он. Кида переспросил, и правда ли он хочет именно этого. И тогда Сота, потянув его за рукав, повторил. «В аквариум! Пойдем!» Сота научился быть внимательным к настроению взрослых. Кида не был уверен, всегда ли так бывает у детей этого возраста или это особенность характера Соты. Они решили ограничиться тем, чтобы посмотреть на Скайтре со стороны. Кида сказал, что издалека башня ему всегда казалась скучной металлической конструкцией, а когда они подошли поближе, Скайтери впечатлила его еще меньше. Каори согласилась и снова улыбнулась. По дороге Сота попросил купить ему игрушку в автомате, Кида вытащил мелочь. Когда они покрутили ручку автомата, вывалилась прозрачная капсула, внутри которой оказались крошечный самурайский шлем и доспехи. Аквариум располагался в том же здании, там тоже оказалось много людей, но очередь была короткой. Как-то раз они втроём ездили в тематический парк «Морской рай» в Хаккайдзиме, -э а здесь Икида и Каори были впервые. Внутри был приглушённый свет, словно помещение предназначалось для свиданий парочек. Сота, подпрыгивая, двигался вперёд сквозь толпу, однако, проходя мимо медуз и мелких рыбок, Даже не посмотрел на них, а когда Кида попытался поднять его, чтобы показать морских выдр в бассейне, расположенном выше других, Сото сразу же сказал «мне надоело». Затем они подошли к бассейну, напоминавшему огромный экран в современных кинотеатрах, в котором плавали акулы и скаты. Здесь толпилось много народу. Видимо, этот бассейн был одной из основных достопримечательностей аквариума. Но Сота только и сказал «Страшно!» и быстро прошел мимо. Киды с Каори переглянулись, и они оба улыбнулись. Затем они пришли к бассейну с пингвинами, на который можно было посмотреть сверху. Судя по всему, Соте понравилась его конструкция. В голубом бассейне были установлены искусственные валуны. Чтобы посмотреть на пингвинов, плавающих под водой на уровне глаз, нужно было спуститься по лестнице вниз. Тени, от плывущей стаи пингвинов, падали на пол, и если смотреть только на тени, то казалось, что летит стая птиц. Если смотреть на поверхность воды сверху, она постоянно бурлила, переливаясь в лучах света, падающих с потолка. Хотя пингвины двигались в одном направлении, Кида с большим интересом наблюдал за тем, как от стаи иногда отделялось несколько особей, которые пересекали аквариум по диагонали в противоположном направлении, а вслед за этим и вся стая меняла направление движения. Вдруг Кида заметил, что соты и Каори нет рядом. В поисках он прошелся по зоне с пингвинами, однако так их и не нашел. Когда он позвонил по телефону, Каори сказала, что они в сувенирном магазине у выхода. Он был недоволен, что они ушли без него, и пошел искать их там. Как только Сото увидел отца, он закричал: "Папа, потеряшка", а затем радостно рассмеялся, будто это и правда было смешно. Когда Кида нахмурился, Сото рассмеялся только сильнее. По словам Каори, они хотели купить что-нибудь на память, но сколько бы ни искали, ничего подходящего не было, поэтому они решили после обеда зайти в другой магазин. В крыле с ресторанами Во всех заведениях были ужасно длинные очереди. И только в пивном ресторане на седьмом этаже, предлагающем сорта пива со всего мира, можно было найти столик. Проверив, что в меню есть что-то и для детей, они решили остановиться на нем. Им повезло. Столик, к которому их провела официантка, оказался около окна. Любой с пейзажем токийских улиц под голубым небом и императорским дворцом вдалеке, Кида подумал, что вид отсюда вполне впечатляет, поэтому и хорошо, что они не пошли на башню Скайтри. Когда они, наконец, уселись за столик, все трое вздохнули с облегчением. После поездки на электричках и полуторачасовой прогулки ощущалась приятная усталость. В ресторане было оживленно. Семьи и парочки, под влиянием алкоголя, посетители говорили громко. Даже если бы Сота не смог усидеть на месте, В такой атмосфере он вряд ли бы кому помешал. Для соты заказали детский комплексный обед с котлетой в качестве горячего и апельсиновый сок, а для взрослых — салат и жареные ребрышки. Кида взял светлое пиво «Шиме». Каори — какой-то редкий немецкий пилснер, название которого они не смогли даже прочитать. Напитки принесли сразу же, все трое выпили. Кида залпом выпил треть бокала, после чего сделал глубокий выдох, будто бы погрузился в горячую ванну. Фруктовая горчинка пива ощущалась на языке. «Когда редко пьёшь, пиво кажется вкуснее», — сказал Кида. Выпив ещё треть стакана, Кида еле сдержал зевок. Подражая своему отцу, Сота глотнул сока и тоже сказал. «А когда редко пьёшь, сок кажется вкуснее» а затем радостно рассмеялся. Кида и Каори засмеялись вместе с ним. «Хочешь попробовать? Тоже довольно вкусно», сказала Каори и протянула свой бокал. Кида сделал глоток и, распробовав послевкусие, согласился с ней. И правда, легко пьется. Принесли салат. После долгого ожидания, наконец, и ребрышки. Однако самого основного, детского обеда, так и не было. Они попытались накормить соту мясом с ребрышек, но он, только попробовав, отложил вилку с мясом на тарелку и сказал, что слишком остро. «Мама, можно поиграть в телефоне?» Неохотно Каори достала телефон и включила игру-головоломку, которая нравилась соте. Кида уже почти допил второй бокал пива. Заедая его мясом, он чувствовал, как разливается хмель и улучшается настроение. «Я сейчас вернусь», — произнесла Каори, вставая с места. Казалось, что на мгновение она засомневалась, что делать с телефоном, но потом оставила его в руках сына. «Что-то они задержали твой обед», — сказал Кида сыну, а затем вспомнил ту ночь зимой, больше года назад, после первой встречи с Кюэти-Танигути в Сибуе. Он думал, какое же сильное ощущение счастья тогда испытал, когда укладывал соту спать в своей комнате а потом понял, что именно в этот момент счастлив. Интересно, а есть ли где-то человек, который хотел бы отказаться от своей жизни, а я бы смог прожить ее лучше? А если бы я передал свою жизнь такому человеку, смог бы он провести остаток жизни лучше меня? Ведь Макота Хара смог прожить чужое будущее гораздо прекраснее, чем смог бы сам Дайска. Он еще раз задумался над значением слов «обычная жизнь» которые были мечтой Макота Хары, а ещё о том, что это понятие может принести человеку и боль, и успокоение. Кида посмотрел вниз. Сота указательным пальчиком ловко водил по экрану телефона. Он подумал, что и внешностью, и характером он похож на него самого в детстве. Интересно, с точки зрения естественного отпора лучше, чтобы ребёнок был похож на родителей? Если дети похожи на родителей, значит ли это, что родители, видя в них своё отражение, будут с большей любовью воспитывать их? Однако, вспомнив многочисленные примеры, когда приёмные родители с любовью воспитывают детей, он отказался от своего предположения. Это правда, он радовался тому, что сын похож на него, но это не значило, что в будущем это не создаст проблем для соты. Кида думал о том, что должен жить правильно а потом вдруг представил, что ему нужно было бы отдать сына, и почувствовал, как от этой мысли сердце рвется на части. «После этого меня бы мучили угрызения совести, как это было с Дайской Танегути, а если бы это был не Макото а кто-то другой, смог бы он тоже сделать эту жизнь такой же счастливой?» Кида допил пиво, на дне уже не оставалось пузырьков, и закусил губу. Он чувствовал сильную привязанность к своей жизни. Он представил, а если бы он родился Макото Харой, а потом получил такую жизнь, как у него, Акиры Кида, то, наверное, он был бы сильно впечатлен. На мгновение он вообразил, что получил эту жизнь от чужого человека, и теперь нужно прожить ее как будто с самого начала. «Пап, а моя еда?» «Как-то недолго, я сейчас напомню». Кида остановил официантку, которая быстро шла с пустыми стаканами и еще раз попросил поторопиться. Вдруг он вспомнил, что так и не нашел ответа на вопрос Соты о том, почему нарцисс превратился в цветок. Сота и сам забыл об этом, но раз уж это пришло на ум, Кида оставил напоминание для себя в телефоне, чтобы поискать ответ. За соседним столиком сидела пара с девочкой лет двух и мальчиком месяцев пяти. Малыш плакал, а мать торопливо взбалтывала для него молочную смесь. «Извините», — сказал отец семейства и поклонился Кида, который рассеянным взглядом посмотрел на них. «Да что вы, ничего страшного. Как начнет плакать, никак не остановить. Это нормально». Кида улыбнулся и перевел взгляд на Соту который по-прежнему был поглощен игрой. Ему было еще пять, но, казалось, он подрос. Младший сын Рея не прожил так долго. Она пережила горе его смерти. В глубине души проскочила мысль, что он бы с этим не справился. Каори все еще не вернулась. Через некоторое время Сота сказал. «Ой, пап, тут какой-то странный экран». И он протянул отцу телефон. На экране была реклама другой игры. Наверное, случайно на что-то нажал. Пока Кида закрывал экран с рекламой, пришло уведомление о новом сообщении в мессенджере. В верхней части экрана появилось окошко, и хотя Кида не собирался его читать, оно попало на глаза. Это был стикер с надписью «Last Night» и сердечками, напоминающими детские наклейки. Кида непроизвольно провел по нему большим пальцем словно смахивая пыль с чего-то хрупкого. После того, как сообщение исчезло с экрана, в голове осталось только имя отправителя — начальника Каори. Но оно должно было оказаться лишь в кратковременной памяти мозга, а потом исчезнуть без следа, как и всё, что не следует запоминать. Кида положил телефон экраном вниз на стол, как будто ничего не произошло. «Пап, я хочу ещё поиграть». «Хватит уже». «Вон, смотри, обед твой принесли. Время поесть». «Хорошо, а можно я еще поиграю после еды?» «Спроси у мамы». Кида допил свое пиво, которое стало уже теплым, и заказал еще одно. Наконец вернулась Каори. «Такая очередь в женский туалет! О, детский обед подоспел!» «Да, только что. Я уже устал ждать». «У тебя уже третий бокал? Ты уверен?» «Сможешь вернуться домой?» «Конечно смогу. Это же просто пиво». Кида улыбнулся и потянулся к тарелке соты, чтобы порезать котлету на мелкие кусочки. Малыш за соседним столиком получил смесь и, не отрываясь, сосал из бутылочки. За окнами простиралось ясное, ярко-голубое небо. «Какой же хороший выходной!» — подумал Кида, смотря на небо. В памяти вновь промелькнула строчка из произведения, которое он читал давно. «Именно тот день, именно то время». Кида наслаждался именно этим днём и часом, как и герой рассказа «В городе у замка» Матадзира Кадзии. Медленно отведя бокал с пивом и обрадовавшись, что всё же вспомнил, он беззвучно шлёпнул рукой по колену.